Глава 14 Меня перевели в небольшую каюту. Тират сказал, что это временно, пока кто-то не подготовит помещение лучше. На военном корабле на присутствие нежных дам не рассчитывали. А нас оказалось четверо, если верить врачу. Я особо не расстроилась. Радовалась уже тому, что не придется жить в помещении с посторонними. Села на узкую кровать и посмотрела на безликую стену. Несколько минут пыталась осознать реальность произошедшего. Жесткий матрас, прохладный кондиционированный воздух, узкий шкаф справа от меня. Почему-то именно шкаф дал ощущение реальности. Точнее, не шкаф, а узкий пенал для хранения вещей, которых у меня не было. Эта мысль меня совсем расстроила. Чтобы не расплакаться, встала с кровати и подошла к панели, выполняющей одновременно роль двери, санитарную комнату и зеркала. Собственное отражение не порадовало. Лицо осунулось, как всегда, бывало со мной от стресса. Сквозь больничную пижаму некрасиво выпирали ключицы. Я никогда не отличалась крупным сложением, но эти цыплячьи кости почему-то особенно расстраивали. Подняла широкую рубашку и повернулась боком. Врачи не соврали, синяки, раны, кровоподтёки, все исчезло. Провела пальцами по ребрам, ни боли, ни неприятных ощущений, кости были целыми. Следов от встречи с монстром не осталось, по крайней мере физических. Снова вернулась на кровать. Прикрыла глаза и вспомнила разговор с виртуальным инопланетянином. Из хороших новостей. Я была полностью здорова, даже гастрит, на который я годами забивала, исчез. А еще меня больше волновать не будут перхоть, кариес на восьмерке и аллергия на пыльцу проклятой березы. На этом радостные новости заканчивались. Начинались интересные. Меня действительно похитили для работы в космическом борделе как премиальный товар для элитных клиентов. То же самое случилось и с женщинами, которых я видела на сцене. Всех освободили, кого-то забрали на родные планеты. Три девушки и я остались под опекой его высочества Маркуса, наследника Миракара и чего-то еще. На одной из пересадочных планет остальных освобожденных передадут семьям. А что делать со мной, врач пока не знал. Это зависело от принца». Правда, меня заверили, что опасаться нечего. На произвол судьбы меня никто не бросит. У кранитов, мол, это не принято. На вопрос, почему меня нельзя просто отправить домой, Альтер долго молчал. А я объясняла, что не стоит возиться с незнакомой женщиной, дома мне будет проще. И все равно я никому ничего не расскажу. А если расскажу, то кто мне поверит, это же смешно». Космические корабли, женщины с крыльями и люди, превращающиеся в огромных змей. Да мне же никто не поверит. В лучшем случае у виска пальцем покрутят, в худшем — упекут на лечение. Оно мне надо. Для инопланетянина все это звучало неубедительно. «София», — спокойно сказал Альтер, — «как вы объясните то, что перестали стареть?» На этом моменте я немного зависла. А врач мне начал рассказывать про генетические коды, клеточные изменения и что-то еще, что я как врач не могла объяснить. И ваши внешние изменения? Передо мной повисло зеркало, но никаких особых изменений я не заметила, разве что лицо свежее, волосы здоровее. Косметология. Пожала плечами. Пластическая хирургия. Кератин на волосы. Молодой любовник. София. Земля — закрытая планета. Межгалактические правила запрещают нам возвращать людей, которые так или иначе были вырваны из Солнечной системы. А таких много? С надеждой спросила я. В живых осталась только жена принца ас -Шериха. Но, предугадывая ваш следующий вопрос, нет, с ней встретиться нельзя. Его высочество против. Что значит «осталась в живых»? «Было зафиксировано еще несколько похищений женщин с вашей планеты. Они не выжили после космического перехода». «Их тоже похитили для проституции?» «Пока мы не знаем», — честно ответил врач. «Идет расследование». «Ясно. Но раз девушка стала женой какого-то принца, значит, ее случай отличается от моего. Что ждет меня?» На этот вопрос точного ответа не было. Но врач пообещал, что поможет с обучением, адаптацией на новом месте и сделает все, что потребуется для моего комфорта. Я ему не верила, даже несмотря на то, что очень хотелось. И в то же время, сидя в маленькой комнатке космического корабля, понимала, что выбора у меня снова нет. Оставалось только довериться инопланетянам. Все, что я могла делать, слушать, анализировать и учиться. Раздался осторожный стук в дверь. «Войдите!» — крикнула я, не слезая с постели. Хотя не была уверена, что меня услышали. Но меня услышали. Дверь бесшумно отъехала в сторону. «Можно?» В дверном проеме стоял тот самый Маркус. В этот раз он был одет во что-то похожее на мундир. Китель темно-синего цвета и черные брюки — Волосы зачесаны назад, в руках поднос. Здравствуйте, растерянно произнесла я. Из разговора с Альтером я поняла, что передо мной стоял принц. Но вот что принц будет разносить еду по каютам, представить было сложно. Можно? Еще раз спросил мужчина, пожалуйста. Гость сделал шаг вперед. Дверь за его спиной закрылась. Темные глаза быстро осмотрели каюту. Между бровей появилась складка «Вас скоро переселят в удобную комнату» «Все в порядке» Поспешила то ли возразить, то ли оправдаться я «Спасибо за помощь» Мужчина коротко кивнул, топнул ногой Из пола вырос небольшой стол и пара стульев «Вам нужно поесть» Поставил поднос. «Спасибо» «У вас, скорее всего, много вопросов» На столе появились несколько тарелок непонятно с чем. Выглядело это странно. Как каша или паштет разных цветов без запаха. Что со мной дальше будет? Хороший вопрос. Только не своевременный. Или наоборот, я не знал, что на него ответить. Я знал, что женщина в уродливой больничной пижаме станет моей женой. Я буду о ней заботиться, оберегать наше потомство, даже хранить верность. Но пока не мог ей этого сказать и принять неизбежное. Вспомнил жену Асшериха. Звездная богиня наказывала меня за то, что я сделал с ее даром тогда. Как бы ни пытался Альтар доказать, что выбора у меня не было, Я все равно не имел права так поступать. София станет моим наказанием, и я его исполню. Оставалось только сжиться с этой мыслью. Сила такое решение одобряла. Метка больше не причиняла боль. Серое прозрачное щупальце потянулось к босой ноге. Женщина увидела его, но ногу не убрала. Не страшно? Спросил я, глядя, как зверь осторожно обволакивает туманом маленькие женские ступни. «Нет, я стольким напичкана, что почти ничего не чувствую». «Тират убрал все вещества из вашего организма. Сейчас там нет посторонних примесей, только комплекс витаминов, минералов и чего-то еще, чтобы восполнить дефицит. Альтер предположил, что вы плохо питались». София неопределенно кивнула и посмотрела на тарелки. Их содержимое выглядело так себе. Цветная каша, без цвета и запаха. Но давать женщине что-то приличное, Альтер пока запретил. Симонец не был уверен, что ее организм сможет справиться с привычной нам едой. Выглядит плохо, но это вкусно. Прокомментировал интерес женщины к еде и морально приготовился выслушать первую порцию. Недовольство К счастью, она была сегодня не первой Кто был недоволен столом Правда, если бы Рии Увидели у себя на тарелках Космические пайки Я бы услышал не только недовольные возгласы В адрес повара Женщина скандалить не стала Слезла с кровати, села на стул Щупальца рассыпалась в воздухе И вернулась ко мне Зверь был доволен Почти счастлив Я тоже сел на стол, чтобы было удобно разговаривать Мне хотелось уйти, но зверю эта мысль не нравилась И так уходить было бы невежливо Вы не ответили на мой вопрос? Напомнила София, беря в руки ложку Мужчина молчал Я осторожно попробовала что-то похожее на мясной паштет «Больше это напоминало детское питание из банки, без соли, перца и специй. Лучше, чем сидеть голодный или искать пропитание на космических помойках». «Я не могу вам сказать, что будет дальше», — ответил мужчина. «Честно говоря, ваше появление стало сюрпризом». Кивнула. Это было честно. Я любила, когда все так. Но все же хотелось хоть чуточку определенности, хотя бы на ближайшее время». Сейчас мы летим на Фатари. Продолжил инопланетянин. Альтер вам сообщил, что с вами мы освободили еще несколько пленниц. Да. На Фатари мы передадим их семьям. Корабль пополнит запасы, команда отдохнет, и мы вернемся на Ниракар. Я не знаю, что такое Ниракар. Планета. Родная планета каранитов. Там вы будете жить. «По крайней мере, первое время, пока не освоитесь». Кивнула. «Оценить перспективность плана для себя я пока не могла. Звучало неплохо. Главное, чтобы там не было подводных камней в виде змей и борделей». Через несколько дней повар начнет постепенно знакомить вас с новыми продуктами. Тират будет отслеживать реакцию. Кивнула. Все звучало разумно. «Я бы и сама так поступила, если бы не была так растеряна». Появилась маленькая надежда, что все будет в порядке. «Спасибо!» «Вам не за что меня благодарить!» «Вообще-то есть! Вы мне жизнь спасли!» Оторвала взгляд от тарелки. Инопланетянин удивленно приподнял брови и коротко кивнул. Я на секунду залибовалась темными глазами. Показалось, что они переливаются яркими искрами. Как будто крошки серебристого глиттера переливались в искусственном освещении». Мой помощник подберет вам одежду и заберет тарелки Он быстро сменил тему И обувь Спасибо Не торопитесь Кивнул на тарелку Мне пора Хорошего дня, попрощалась я Сейчас ночь Сообщил инопланетянин Доброй ночи Доброй Ответил мужчина и через секунду исчез за дверью оставив меня наедине с тарелками, ночью и своими мыслями. Хотя единственная разумная мысль, которая меня посетила, надо узнать, сколько в местных сутках часов. Есть ли здесь вообще понятие суток? И неплохо было бы лечь спать, чтобы хоть как-то влиться в местный график. Спать не хотелось, есть тоже. Но я упорно продолжала ковырять серый паштет в маленькой белой тарелке.